Пол мешка это, так не взяли. Надолго ли вам, едокам? — Побольше то издрябло бы, — отозвался Павел, усаживаясь на лавку и приноравливаясь, чтобы снять тяжелые кирзовые споги. — Издрябло! — удивился Дарья. — Ты, сказывал, там подполье есть. — Есть! — кряхтел над влипшими в ноги спогами Павел. — Есть подполье, есть. — Только из него воду, как скаловаться, будем брать. Вода в нем. Хоть насосом качай. Но! Так по что ставили, где вода? По что не смотрел Че давали? А там досматривай, не досматривай. У всех вода. Никакой ангары не надо. Это че деется? Так по что так строились -то? По что до да преж лопаты в землю не ткнули? Че в ей? По то, что чужой дядя строил.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 от которых пошли другие слова, и что изменится от того, если кто-то знает, откуда они взялись. Был бы хлеб, был бы дом, и не был бы того, чтоб человеческое жилье ставили на слепые глаза. Она видела, как Павел устал. Он с трудом содрал сапоги и вынес их, чтоб не воняли в сене и прошел бусиком в передний угол, сел на топчан, старательно устанавливая перед собою белые, надрябшие ноги. В этом году по весне, незадолго до Пасхи, ему сравнялось пятьдесят. Был он ударить старшим а по порядку вторым сыном. Первого прибылла война. И еще одного сына лишилась она войну. Тот по малолетству оставался дома,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 И всего-то сорвавшись с дурм лисина в один миг не оставил ничего, даже для гроба. Кто указал на него перстом? И почему на него? Не верила она, что это бывает сослеп. На кого не видя падет, тот упадет. Нет, существовало в этом что-то заранее решенное и нацеленное, знающее, за кем охотиться. И была...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 Только сын, зарытый в чужом краю, в общей могиле вместе со многими, быть может, останется в земле. Кто знает, как у них там с водой и с землей, чего живым требуется больше. И столько же трое осталось у в живых. Дочь в Иркутске. Сын из старого дальнего леспромхоза переехал недавно в новый, только открытый, поближе к материи. И вот... Павел. Жаловаться на них грех, все, пожалуй, чтут, мать. Те, что на стране пишет зовут в гость. Павел сам грубого слова с нею не знает и жене не видит знать. Не всякому дается на старость такая судьба, что щетить надо. Голодом, холодом теперь никто не съедит.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 Вечерка к корове, кто и не подошла, от всего отступился. Захворала, что ли? «Да так они че творят Павел? Че творят-то, уму непостижимо, — стала говорить спокойно и не выдержала, заплакала, закрывая лицо рукой и кланяясь в сухих, клокчущих рыданиях.